«Очень хорошо», — подумал я. «Значит, не придется отправлять тебя в эти сновидения силой. Обойдемся без смертных шаров. Сама все сама. Надо же, как повезло». Любопытно было узнать про взрослых правду. Как они на самом деле живут? — говорила Нур и Что от всех скрывают, от чего получают удовольствие. Маленькой девочке очень интересно оказаться в шкуре взрослого мужчины, особенно если он, например, моряк, а еще лучше лесной колдун.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 Ладно, ты спрашивал не о том, я забросила не потому, что нашлись дела поинтересней. Просто несколько раз нарывалась на, скажем так, на не очень хорошую жизнь. Дети плохо разбираются в людях. Неудивительно, что я совсем не умела правильно выбирать. Бывает, засмотришься на заезжего торговца. Красивый, нарядный, шутит все время и ест, сколько захочет, не считая. Но и бежишь в постель, чтобы поскорее насладиться его жизнью. И вдруг оказывается, он как мертвый внутри.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 Завтра к какому-нибудь очередному прибрежному дереву с твоей легкой руки приснится прекрасный бодрящий сон, как оно бегает поеха. Ну, или ладно, почему обязательно поеха, к примеру, по улицам Цикайсысы или Вэс Уэс и азартно откусывает головы всем этим никому не интересным, случайным прохожим, которым не повезло оказаться на его пути. Почему бы нет? Дерево интересно, а состряпавшей для него увлекательное сновидение колдуньи все можно, да? Этот ваш закон Роха!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 Зачем спорить, когда можно просто придать своему лицу выражение «мне видней». Эффект обычно ничуть не хуже, чем у заклинания, заставляющего присутствующих заткнуться на целых три минуты. Всего 32 вторая ступень белой магии, я его даже как-то сдуру разучил, ни разу не пригодилась. Выражение лица всегда оказывается достаточно. Вот и сейчас нур Иристан сразу притихла и молчала всю дорогу, пока я сам не спросил. Слушай, а с чего ты поначалу решила, будто я пришел тебя убивать?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 «Давай все-таки без меня», — упрямо повторил на минорих. «До сих пор он всегда с энтузиазмом соглашался на все мои предложения. И вдруг на тебе. Уперся я ни в какую. А ведь я не подбивал его совместными усилиями уничтожить мир. И даже о свержении с престола его величества Гурига VIII речи не заводил, хотя король, несомненно, был бы рад такому внезапному облегчению его участи. Я просто предложил вместе отправиться в трактир. В свет салари. Куда же еще?»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 «И ничего. Спокойно рядом со мной находишься. Порой сутками напролет. «Ну...» — растерянно протянул он. «Ты это все таки ты. К тебе я давно привык. А то я один. Тут такая неведомая хрень никому непонятного происхождения. У нас вон базилио — овеществлённая иллюзия. Результат случайной ошибки фокусника. И ничего. Отлично живет. А ее невольный создатель Трики вообще призрак, получивший новое тело путем каких-то диких колдовских манипуляций».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 После тщательных проверок придворные маги убедились, что убийство несчастных птиц вообще ничего не меняет. Сердцу мира все равно, проливается их кровь или нет. Впрочем, все это чепуха. Важно другое. Как бы ты сейчас ни устал, не ложись спать, пока не сделаешь дело. Вот тебе моя настоятельная рекомендация. Чужой опыт — это все-таки чужой опыт. Сейчас ты вполне способен воспользоваться им, как собственным. Но после нескольких часов сна